Глава 3. Урок 3. Занимайтесь собственным бизнесом. Богатые сосредоточиваются на колонке активов, в то время как все остальные интересуются только колонкой доходов. В 1974 году Рея Крока, основателя компании «Макдональдс», попросили выступить перед группой студентов факультета делового администрирования Техасского университета в Остине. Среди этих студентов был один из моих близких друзей. После интересного и вдохновляющего выступления был объявлен перерыв, и студенты пригласили Рэя в свою любимую забегаловку выпить с ними по кружке пива. Рэй любезно принял приглашение. «Каким бизнесом я занимаюсь?» – спросил Рэй, когда у всех в руках оказалось по кружке. «Все рассмеялись», – вспоминает мой друг. «Почти все решили, что он просто шутит. Никто не ответил, и Рэй повторил вопрос. «Так в чем же, по-вашему, заключается мой бизнес?» Студенты вновь рассмеялись, и, наконец, один из тех, кто посмелее подал голос. «Рэй, всему миру известно, что ваш бизнес — гамбургеры!» Рэй усмехнулся. Приблизительно такого ответа я и ожидал. Он немного помолчал и добавил. «Так вот, дамы и господа, мой бизнес — это не гамбургеры. Мой бизнес — недвижимость». По словам моего друга, Рэю потребовалось довольно много времени, чтобы объяснить свою точку зрения. Официальной целью его бизнеса был франчайзинг – продажа прав на использование торговой марки сети ресторанов «Макдональдс». Но на самом деле его больше интересовали участки земли под каждым франшизным предприятием. Он понимал, что главными факторами успеха каждой франчайзинговой сделки были размеры участка и его местоположение. Дело в том, что ресторатор, который покупал франшизу, оплачивал покупку недвижимости, которая становилась собственностью организации «Ре-Крока». Сегодня компания «Макдональдс» стала крупнейшим владельцем недвижимости в мире, обогнав даже католическую церковь. Компания владеет множеством самых ценных дорожных и уличных перекрестков в Америке и по всему земному шару. Мой друг считает, что в тот день получил один из самых важных уроков в своей жизни – Сегодня он владеет сетью автомойк, но истинной целью его бизнеса является приобретение недвижимости под эти автомойки. В приложениях к предыдущей главе были показаны схемы, показывающие, что в большинстве случаев люди работают на кого угодно, кроме себя. В первую очередь они работают на владельцев компании, потом на государство, которое берет с них налоги, и, наконец, на банк, который остается владельцем их дома до полного погашения ипотечного кредита. Когда я был маленьким, у нас нигде в округе не было Макдональдс. Но мой богатый папа сумел преподать нам с Майком тот же урок, который получили от Рэя Крока студенты Техасского университета. Это третий секрет богатых людей. Он формулируется очень просто. Занимайтесь собственным бизнесом. Финансовые трудности часто являются результатом того, что люди всю жизнь работают на кого-то другого, и у многих после выхода на пенсию не остается практически ничего. Современная образовательная система направлена на развитие у сегодняшних молодых людей учебных навыков, необходимых для получения хорошей работы. Как уже было сказано, их жизнь будет вращаться вокруг заработной платы или колонки доходов. Многие пойдут учиться дальше, чтобы стать инженерами, учеными, поварами, полицейскими, художниками, писателями. Эти профессиональные навыки сделают их частью рабочей силы страны, которая работает за деньги. Но ваша профессия и ваш бизнес – совершенно разные вещи. Я часто спрашиваю людей, каким бизнесом вы занимаетесь. Они отвечают, я банкир. Я спрашиваю, у вас собственный банк? А они отвечают, нет, я работаю в банке. В данном случае люди путают профессию с бизнесом. Банковское дело может быть их профессией, но сделать их богатыми сможет только собственный бизнес. Проблема с образованием заключается в том, что вы часто становитесь тем, на кого учитесь. То есть, если вы изучаете, скажем, кулинарию, вы становитесь поваром. Если вы изучаете право, вы идете в адвокаты, а те, кто изучает автодело, становятся автомеханиками. К сожалению, слишком часто интересы профессиональной карьеры заставляют людей забыть о необходимости заниматься в первую очередь собственным бизнесом. Они посвящают всю свою жизнь бизнесу, который принадлежит кому-то другому, и делают богатыми этого человека. Чтобы добиться финансовой безопасности, человек должен уделять максимум внимания собственному бизнесу. В центре внимания вашего бизнеса должна находиться не колонка доходов, а колонка активов, Как уже говорилось, правило номер один – знать разницу между активами и пассивами и приобретать активы. Богатые люди сосредоточиваются на колонке активов, в то время как все остальные интересуются только колонкой доходов. Вот почему мы так часто слышим «Я хочу, чтобы мне подняли зарплату». «Если б я только смог получить повышение по службе». «Я пойду на курсы повышения квалификации, чтобы получить работу получше». «Я буду работать сверхурочно» или «Может, мне стоит пойти на вторую работу?» В определенных обстоятельствах эти идеи могут оказаться вполне разумными, но все же они не побуждают вас заняться собственным бизнесом. Все эти идеи сосредоточены на колонке доходов и помогут укреплению финансовой безопасности лишь в том случае, если дополнительные деньги пойдут на покупку активов, генерирующих доходы. Основная причина, заставляющая большинство представителей бедного и среднего класса проявлять финансовую консервативность, то есть говорить «я не могу позволить себе рисковать», заключается в отсутствии у них прочного финансового фундамента. Они вынуждены цепляться за свою работу и избегать рискованных ситуаций. Когда сокращения штатов достигли повальных масштабов, миллионы работающих людей обнаружили, что их якобы самый крупный актив, дом, живьем загоняет их в могилу. С каждым месяцем этот актив обходился им все дороже. С еще одним активом – машиной. Та же история. Запыляющиеся в гараже клюшки для гольфа, которые когда-то стоили тысячу долларов, никто уже столько не даст. Без стабильной работы людям не на что опереться. То, что они считали активами, не поможет им выжить во время финансового кризиса. Я думаю, большинству из вас доводилось заполнять бланки заявок на получение банковских кредитов на покупку дома или машины. Всегда любопытно, что пишут люди в разделе «Собственный капитал». Там лучше всего видно, что именно существующая банковская практика позволяет человеку считать активами. Когда однажды я сам обратился за кредитом, мне показалось, что мое финансовое положение выглядело недостаточно внушительно. Тогда я добавил в колонку активов свои новые клюшки для гольфа, коллекцию произведений искусства, книги, бытовую электронику, костюмы от Армани, наручные часы, туфли и другие предметы личного пользования. Мою заявку отклонили, но лишь потому, что у меня было слишком много инвестиций в недвижимость Экспертам из кредитного отдела не понравилось, что основной доход я получал от арендной платы Им очень захотелось выяснить, почему у меня не было нормальной работы и жалования Костюмы, клюшки для гольфа и произведения искусства не вызвали у них никаких вопросов Жизнь иногда сурова к тем, кто не вписывается в общепринятый стандарт Меня всегда коробит, когда кто-то говорит, что его собственный капитал составляет миллион долларов или сто тысяч, или сколько-то там еще. Одна из главных причин, по которым показатель собственного капитала не отражает реального финансового положения, заключается в том, что как только вы начинаете продавать свои активы, вам придется заплатить налог на прибыль. Вот почему так часто уменьшение доходов загоняет людей в глубокую финансовую яму. Чтобы получить наличные, они продают свои активы. Но личную собственность чаще всего можно продать лишь за часть той цены, которая записана в их личном балансовом отчете. А если после продажи они останутся в плюсе, тогда им придется заплатить немалый налог на прибыль. Государство обязательно заберет свою долю и существенно сократит сумму, которую они предполагали использовать, чтобы рассчитаться с долгами. Вот почему я не устаю повторять людям, что величина их собственного капитала часто оказывается намного меньше, чем они думают. Так займитесь, наконец, собственным бизнесом. Не бросайте основную работу, но начните покупать реальные активы, а не пассивы или личные вещи, которые обесцениваются сразу, как только вы приносите их домой. Новая машина теряет в цене почти 25% в ту самую секунду, когда вы выезжаете на ней за ворота автосалона. Ее нельзя считать реальным активом, даже если банк другого мнения. В тот самый миг, когда на поле для гольфа я выполнил первый удар по мячу моим новым титановым драйвером за 400 долларов, он стал стоить 150. Удерживайте свои расходы на минимальном уровне. Сокращайте количество пассивов и старательно стройте фундамент из солидных активов. Если ваши дети еще не стали взрослыми и живут с вами, постарайтесь научить их отличать активы от пассивов. Заставьте их приступить к строительству колонки активов до того, как они покинут родительский дом, женятся, купят дом, заведут детей и застрянут в опасном финансовом положении, цепляясь за работу и покупая все в кредит. Я знаю очень много молодых пар, которые вступают в брак и сами загоняют себя в ловушку стиля жизни, который не позволяет им выбраться из долгов в течение почти всей их трудовой деятельности. Часто лишь после того, как родной дом покидает последний ребенок, родители вдруг осознают, что недостаточно хорошо подготовились к пенсионному возрасту и начинают экономить на всем, чтобы отложить хоть немного денег. Но потом начинают болеть их собственные родители, и на их плечи ложатся новые обязанности. Так какие виды активов я советую покупать вам и вашим детям? В моем мире реальные активы принято делить на несколько категорий. Бизнес, который не требует моего присутствия. Он принадлежит мне, но управляется другими людьми. Если я вынужден там работать, это уже не бизнес, он становится моей работой. Акции, облигации, взаимные фонды, недвижимость, приносящая доход, долговые расписки и векселя, гонорары за интеллектуальную собственность, музыку, сценарии, патенты. Любая другая собственность, которая имеет ценность, приносит доход или растет в цене и легко продается. Когда я был маленький, мой образованный папа говорил, что мне нужно будет найти стабильную работу. В отличие от него мой богатый папа советовал мне заняться приобретением активов, причем только тех, которые придутся мне по душе. Если ты не будешь любить свои активы, то не станешь о них заботиться. Я покупаю недвижимость просто потому, что мне нравятся здания и участки земли. Я обожаю искать и выбирать недвижимость и способен заниматься этим целыми днями. Любые возникающие проблемы не в состоянии поколебать мою любовь к недвижимости. Тем, кто ненавидит недвижимость, не следует ею заниматься. Мне очень нравятся акции малых, особенно начинающих компаний, потому что свобода предпринимательства привлекает меня больше, чем корпоративная дисциплина. В молодости я достаточно поработал в крупных организациях, таких как Standard Oil, «Корпус морской пехоты США» и корпорация Xerox. Жилось мне там довольно неплохо, и я с удовольствием вспоминаю те времена. Но в глубине души я знаю, что большие компании – это не мое. Мне нравится начинать бизнес, а не управлять им. Поэтому я чаще всего покупаю акции мелких компаний, а иногда даже сам основываю их и вывожу на рынок. На первичном размещении акций можно заработать целое состояние, и я очень люблю эту игру. Многие люди боятся инвестировать средства в компании с малой капитализацией. Это действительно рискованное дело. Но риск сводится к минимуму, если вам нравится то, во что вы вкладываете деньги, и вы понимаете, что и как делаете. Когда я работаю с мелкими компаниями, моя инвестиционная стратегия заключается в том, чтобы владеть акциями не больше года. Но когда я имею дело с недвижимостью, то начинаю с малого и постепенно меняю дешевые здания на более дорогие, чтобы отодвинуть сроки уплаты налогов на прибыль. Это позволяет недвижимости значительно вырасти в цене. Как правило, я владею недвижимостью не более 7 лет. Во время службы в морской пехоте и работы в компании Xerox я делал то, что советовал мне богатый папа. Я не оставлял работу, но занимался и собственным бизнесом. Я активно увеличивал колонку активов, торгуя недвижимостью и акциями мелких компаний. Богатый папа всегда подчеркивал значение финансовой грамотности. Чем лучше я разбирался в бухгалтерском учете и финансовых тонкостях, тем лучше мог анализировать инвестиции, а в конце концов сумел основать и построить свою собственную компанию. Я никому не советую основывать компанию, если только у вас нет неудержимого стремления к этому Учитывая мой личный опыт управления компанией, я не пожелал бы такой участи никому Бывает, что человек не может найти работу, и тогда собственная компания кажется ему самым лучшим решением Но шансы на успех ничтожно малы 9 из 10 компаний разваливаются в течение 5 лет Из тех, кто выживает после первых 5 лет, 9 из 10 в конце концов тоже приходят к банкротству Так что я могу посоветовать вам это лишь в том случае, если вы действительно испытываете жгучее стремление стать владельцем собственной компании. В противном же случае лучше не оставлять работу и по мере возможности заниматься собственным бизнесом. Когда я говорю о занятии собственным бизнесом, то имею в виду создание и сохранение сильной колонки активов. Если туда попал доллар, никогда не позволяйте ему уйти. Считайте его своим работником – Главное достоинство денег состоит в том, что они могут работать на вас 24 часа в сутки и делать это в течение поколений. Трудитесь на своей основной работе, зарабатывайте репутацию надежного сотрудника, но при этом продолжайте строить свою колонку активов. По мере усиления вашего денежного потока вы сможете позволить себе какие-то предметы роскоши. Тут очень важно отметить, что богатые люди делают это в последнюю очередь, а бедняки и средний класс обычно с этого начинают. Они покупают большие дома, бриллианты, меха, яхты, потому что хотят выглядеть богатыми. Но когда они начинают выглядеть богатыми, оказывается, что они по уши увязли в долгах. Богатые люди старой закалки, которые создают долгосрочное состояние, начинают со строительства колонки активов. Через какое-то время доход, который поступает из этой колонки, позволяет им покупать предметы роскоши. Представители бедного и среднего класса платят за эти вещи собственным потом, кровью и тем, что они могли бы оставить в наследство детям. Истинная роскошь – это награда за то, что вы вложили деньги в реальный актив и приумножили его. Например, когда мы с женой стали получать больше денег от наших многоквартирных домов, она пошла и купила себе «Мерседес». Это не потребовало лишних усилий или риска, потому что машину купил многоквартирный дом. Конечно, ей пришлось 4 года подождать, пока ее портфель инвестиций в недвижимость не вырос и не начал генерировать денежный поток, позволяющий заплатить за машину. Но этот предмет роскоши стал для нее не просто красивой игрушкой, а заслуженной наградой, потому что она доказала, что знает, как увеличить свою колонку активов. Эта машина стала предметным воплощением ее умения использовать свой финансовый интеллект. В отличие от моей супруги, большинство людей отправляются покупать новый автомобиль или еще какой-то предмет роскоши под воздействием импульса и делают это в кредит. Возможно, им просто скучно и нужна новая игрушка. Кроме того, со временем у человека может появиться неприязнь к купленному в кредит предмету роскоши, потому что долг становится финансово обременительным. Теперь, после того, как вы инвестировали свое время и средства в строительство собственного бизнеса, пришло время узнать самый большой секрет богатых. Именно благодаря этому секрету богатые настолько богаты.